Муниципальный жилой дом, Москва, улица Тверская, 19 марта, пятница, 17.38 У нее было слабое сердце, у нее было очень слабое сердце Девочка опять приложила к глазам носовой платок Матвея, но скорее машинально, не думая Слезы давно ушли, эти подонки мучили ее, своими угрозами, злобой Они убивали ее и убили. Бурная истерика, крики, рыдания, все осталось позади. Тело Лидии Васильевны увезли. Полицейские задали несколько вопросов, бандитов забрали. Лена сидела в любимом кресле бабушки и говорила безучастно, как автомат. «Я всегда знала, что когда-нибудь останусь одна, что бабушка умрет. Но я не думала, что это случится так рано». Девочка посмотрела на близнеца. Я боюсь. Ты не одна, Лена, мягко произнес странник. Есть я, друг моего папы. Она вздохнула. Дядя Матвей, я... Я не знал твоего отца, спокойно сказал близнец. Что? Она не сразу поняла смысл его фразы. Я никогда не встречался с твоим отцом. Я не работал с ним. Я никогда не был в Красноярске. Девочка судорожно вздохнула. В ее глазах мелькнул страх. Тогда зачем? Зачем вы лгали? Пятнадцать лет назад меня вообще не было на земле, ровно продолжил Матвей. Как? На какой земле? Как не было? Она машинально отодвинулась от странника, закусила губу, но вдруг поняла, что хотел сказать близнец. «Вас не было на земле?» И гораздо тише. «Дядя Матвей, кто вы?» Диамант вытащил из кармана эмаль, покрытую ровным зеленым маревом. «Что здесь изображено?» Лена мельком взглянула на медальон, тихо ойкнула подошла и буквально вырвала и эмаль из рук странника. Я видел этот город, этот мост. Она погладила пальцами поверхность медальона, подняла голову и заглянула в глаза Матвея. Что это значит? Перед смертью твой отец совершил поступок, который позволил мне считать его другом. Мы не были знакомы. Никогда не встречались, он даже не подозревал о моем существовании. Он ничего не знал. Он просто был честным человеком. «Нам присылали деньги», — тихо сказала девочка, — «каждый месяц. Я знаю об этом от бабушки. Это делали мои друзья. Но они не могли прийти к вам и рассказать всю правду». Лена снова взглянула на эмаль. Сжал ее в кулаки и, очень пристально посмотрев в глаза Матвея, спросила. «А ты можешь?» «Могу?» – кивнул близнец. Помолчал и неспешно начал. «Примерно 150 лет назад...» Складской комплекс РОН. Москва, улица Академика Курчатова, 19 марта, пятница, 18.21. На складе Нура Бухарел уже не потребовалось демонстрировать чудеса вождения. Массивный грузовик медленно въехал в огромные ворота по Гаузе и остановился точно в том месте, где указал карлик. Так, чтобы фургон оказался в центре нарисованного на полу круга. Нифига себе! Бухара удивленно оглядел расписанные лордом стены. «А что здесь будет, мать?» «Понятия не имею». Дрон ощутил легкую нервозность. Он совсем не ожидал увидеть внутри огромного ангара таинственные знаки, мерцающие кристаллы и бьющие с потолка голубые лучи. Еще утром склад был пуст и ничем не уделялся среди тысяч таких же промышленных объектов. И вот такие метаморфозы. Загадочная фигура карлика и без того зловещая, нагоняющая ужас, приобрела новые черты. Может, он этот? Сатанист какой? Вы одни? Холодно осведомился подошедший к кабине грузовика Нур. Я велел пацанам на базу ехать, хмуро ответил дрон. Не хотел перед ними склад светить. Ответил и почему-то подумал, что поступил так зря. С восемнадцатью парнями за спиной было бы спокойнее. А потом вспомнил красноярские события и обреченно понял, что два десятка бойцов мало. Очень мало. Тут нужна рота спецназа, желательно с тяжелым вооружением, поддержка с воздуха и артиллерия. — Ты так и будешь в кабине сидеть? — поинтересовался лорд. — Фургон мы отцепим и на тягаче уедем, — заискивающий предложил дрон. Машина в деле побывала, зачем ее здесь оставлять? Выходить из кабины бандиту не хотелось. Дрон чувствовал, чувствовал подвох. Его руки судорожно сжимали дробовик. Бухара, которому передалось настроение напарника, потянулась к кобуры пистолет. Да черт с ним, стягачом, махнул рукой лорд. Пусть остается и подпрыгнул. Точнее бандитам показалось, что карлик подпрыгнул. На самом деле Нур взмыл в воздух на высоту лобового стекла и завис в упор, расстреливая бандитов из появившихся в руках пистолетов. По шесть пуль в каждого. Три в голову, три в грудь. С ужасающей точностью. Поблагодарив помощников, лорд плавно опустился на пол и отбросил оружие в дальний угол. Что за цирк, простонала Джин. Грохот выстрелов вызвал у еще слабой девушки головную боль. «Люблю иногда размяться!» — Тарлик весело потер руки. «Приступим!» Громадина тяжелого грузовика окуталась легким красным сиянием. Оно шло не снаружи, а изнутри. Так, словно где-то под машиной, внезапно заработал мощный фонарь, свет которого, пусть и с некоторыми трудностями, проходил даже сквозь металл грузовика. Нур быстро вытер выступивший пот и плавно протянул к машине руки направляя на нее новую волну энергии. Сияние усилилось. Грузовик задрожал, медленно осел вниз, первыми не выдержали покрышки, а затем рассыпался, оставив после себя лишь плотную черную пыль. Трон, укрывавший его брезент, тоже исчез, оказался точно в центре круга. Красивый! Джин с интересом посмотрел на источник. Атланты постарались, хмыкнул лорд, И одним щелчком отправил пыль грузовика вслед за пистолетами, в самый дальний угол. «Чаша должна стоять здесь?» – девушка указала на алтарь. «Да». «И ты надеешься, что тебе ее принесут?» «Я в этом уверен», – поправил негритянку Нур и с улыбкой достал из кармана зазвонивший телефон. «Да?» «Это Фома». «Можешь приезжать», – предложил карлик. «Я заждался». Странник помолчал. Хранитель не пришел навстречу. Это ты сдал его великим домам? Да, подтвердил Нур. Кстати, черная книга у меня. Снова паузу. Она тебе без надобности, выдавил наконец калека. Об этом поговорим тоже, отрезал карлик. Ты знаешь, что мне нужно. Если мы договоримся, получишь назад и книгу, и трон. Диктуй адрес. Буркнул Фома. Нур сложил телефон и посмотрел на Джин. Вот и все. Это только начало, вздохнула девушка. Теперь он знает, где мы прячемся. Поэтому, пожалуйста, будь настороже. Олега не геоман, Но вполне вероятно может вызвать из внешних миров Матвея. Я все помню. Девушка закрыла глаза. Я все помню. Я буду следить за окружающим, и, если получится, постараюсь компенсировать возможную атаку. Будем надеяться, что ее чувствительности действительно хватит. Мор посмотрел на впадающую в транс девушку, почесал в затылке и неожиданно обернулся к воротам. А это что еще за шум? Несмотря на все усилия хранителей, Гипроборейской ведьмы, Определить точное местонахождение Джины черной книги оказалось невозможным. Плотная защита, которую выставил Нур вокруг своего убежища, приводила к чудовищным погрешностям. Двадцатиминутный поиск привел наемников на Курчатова, но и только. Определить нужный дом оказалось лучшим человским магом не по зубам. Где-то здесь. Проворчала Яна, разглядывая шеренгу строений заборов. Радиус одна миля. «Ого!» — Артем почесал в затылке. «Можно искать всю ночь», — вздохнула Инга. «Я тоже не могу точнее», — жалобно добавила Лариса. «Она пыталась вызвать черную книгу». Согласно с Яной, где-то здесь, но у меня получился радиус в полмили». «Грузовик», — буркнул Кортес. «И?» — не поняла Лариса. Но Яна и Артем, прекрасно знавшие умение лидера замечать мельчайшие детали, немедленно повернулись в сторону привлекшие внимание Кортеса машины. «Передок сильно помят», — прокомментировал молодой наемник. «Ну и что?» — пожала плечами Лариса. «Попал в аварию. Пока приедет дорожная полиция, пока составит протокол и все зафиксируют, можно успокоиться», — объяснила Инга. А глаза у шофера вытаращены так, словно он только что сбежал с места преступления. И второй взвинчен. Грузовик проехал мимо наемников. Может, они действительно сбежали с места аварии? — У них оружие, — тихо сказала просканировавшая кабину Яна. А в фургон стреляли. Есть свежие пулевые отверстия. Подозрительная машина въехала в ворота комплекса «Рон». — Начнем с этого склада, — коротко приказал Кортес. — Разве там не было таблички не беспокоить? Нур весело посмотрел на стоящую у двери Ларису. Но я все равно рад тебя видеть, красавица. Мне не понравилась твоя шутка, жестко произнесла девушка. Какая из них? Когда мне пришлось отбиваться от чудов. Я был уверен в твоих силах, махнул рукой лорд. А вот за разгром в домике извини. Я оплачу ремонт и покупку нового голема. В этом нет необходимости. Как знаешь. Нур заложил руки в карманы брюк. Дорогая. Я догадывался, что ты сумеешь отыскать мое маленькое убежище и продумал вариант твоего поведения. Уверен, ты не хочешь лишних проблем, а потому, пожалуйста, присядь вон на ту лавочку у стены и веди себя смирно. Если все закончится так, как я запланировал, ты получишь свою собственность назад, обещаю. Атака была обречена. И не только потому, что действовать приходилось вслепую. Как только Лариса вошла в ангар, Малюсенькая видеокамера, которой снабдили ее наемники, перестала работать. Нет, не только поэтому. Атака была обречена потому, что возможности Нура даже вынужденно утратить массу сил на маскировку трона. Все равно превосходили объединенные силы хранителя и гиперборейской ведьмы. Атака была обречена на неудачу, но не попытаться они не могли, ибо внезапность нападений и стремительность действий оставляли им призрачный шанс на успех. А наемники умели цепляться даже за мизерные шансы. Яна ворвалась в ангар черной пантерой, ошеломляющей, быстрой и смертельно опасной. и шест вертелся, как сумасшедший. Полетели эльфийские стрелы, работа Инги. Лопнули четыре гранаты, две шумовые и две световые. По стенам защелкали пули. Артем и Кортес вносили посильный вклад в создание хаоса, так необходимого для удачи стремительного рывка Ларисы, которая, молниеносно уйдя с линии огня, бросила все силы на призыв к черной книге. Если сокровище окажется в руках хранителя, половина плана будет выполнена. Нур покачал головой. дом штаб-квартира великого дома лють москва лосиный остров 19 марта пятница 1834 чтобы отвлечься от неприятностей последних дней королева всеслава пожелала заняться текущими делами и расположившись в рабочем кабинете принялась последовательно вызывать для доклада ведущих и иерархов короны учитывая не лучшее настроение ее Величества. Придворные не испытывали желания являться на ковер и проявляли чудеса изобретательности, сообщая в канцелярию о внезапных приступах застарелых болячек. Справки Ирлийского монастыря прилагаются. Об отсутствии в тайном городе, стремительной командировке в самые дальние уголки планеты, или о сложнейших деловых переговорах, требующих обязательного участия чиновника имя рек. Ее Величество изволило на саботаж злиться. Вытаскиваемые иерархи подвергались все более и более изощренным пыткам, а потому горячая просьба кувалды пообщаться с хозяйкой зеленого дома вызвала во дворце глубокое понимание. Аудиенция фюрера была организована за рекордное время – 3 минуты 19 секунд, чего с лидерами красных шапок не случалось ни до, ни после. Если ты хочешь поговорить о запрете на продажу оружия, то напрасно. Сеслава холодно посмотрела на экран, на котором появилась физиономия Шипзича. Я не собираюсь его снимать. Об этом не может быть и речи, ваше величество, залыбался Кувалда. Тем более, что гниличи и фуричий гораздо больше, чем нас, верных короне Шипзищей, и ваш запрет помогает нам выжить в противостоянии с этими кровожавными маньяками. Тогда зачем ты просил об аудиенции? несколько удивленно. Поскольку все последние петиции красных шапок содержали именно эту просьбу, поинтересовалась Всеслава, чтобы рассказать о героическом сражении, которое верные короне Шибзечи имели с человскими бамфитами на склаве ничтожного шаса Урбека Кумара. Почему-то решил, что мне интересно знать, как вы ограбили скупщика Крадинова. Не мы, а человские бамфиты? Кувалда кратко поведал ее величеству. О событиях! он на новострадальном складе несчастного Урбека. Не знаю, что себе там фумает кумар, а я сразу смекнул. Не в музей эту штуковину везли, Совсем не в музей. Апыта на Вовку от Человских бамфитов получил. Типа питерская братва то ли оружие, то ли наркоту перевозит. Потому и наехал. А там эта штука нарисовалась. — А как эта штука выглядела? — негромко уточнила Всеслава. Все отмечали умение королевы улавливать самую суть ситуации и вовремя гасить эмоции. Да, несколько минут назад она яростно распекала главного казначея. Потом едва не взорвалась от бешенства, увидев, что Фата Ямания протолкнула на ковер вождя красных шапок. Но рассказ фюрера заставил ее сконцентрироваться. Хозяйка зеленого дома почувствовала след. «Как выглядел груз?» — Железное кресло, — ответил Кувалда и, подумав, добавил. — Но по вставке. — А сзади кресла не было металлической стены? — Может, и была, — рассудительно ответил фюрер. — Только меня там не было, а то бы я обязательно все заметил. А этот эфиот копыта только кресло уфифил, хотя у него фва глаза, а я потерял свой во время героической битвы при Кувалда покосился на королеву Всеславу, которая, не замечая собеседника, задумчиво теребила длинный локон. Фюрер оценил ситуацию, быстро опрокинул стаканчик виски и, уставившись в текст с подсказкой, которую развернули позади камеры помощники, верно верноподданно продолжил. «Вам, конечно, известна эта история, Ваше Величество, но я позволю себе напомнить, что во время героической беговой битвы Именно я с Шибзичами первыми бросился в героическую контратаку во славу великого Фома Люфь и сыграл большую героическую роль в преломлении Хофа битвы Там я потерял глаз, но моя верность зеленому Фому только укрепилась. А еще я многое героически помогал великому Фому Люфь избавиться от проклятого колфуна Любомира. А еще Террон везли в тайный город то Неужели челы? Точнее, один чел — хранитель черной книги?» Всеслава покачал головой. «Нет, это невозможно!» «Это невозможно, если бы хранитель добрался до источника, он бы ни за что не повез его в Москву, только не в тайный город. Не то чтобы королева беспокоила потеря контроля над челами». Доход немногочисленной многочисленные маги приносили ничтожный, но обретение ими магической самостоятельности, при условии, что семья сохраняет господствующее положение на планете, могло обернуться самыми печальными последствиями. Непредсказуемость челов давно стала нарицательной. А если не челы, то кто? Великие дома ни при чем, это ясно. Их охрана вырезала бы красных шапок поголовно. Начнем с того, что их охрана не допустила бы грабежа. А если какой-то великий дом принимает меры предосторожности? Использовать Челов вполне в духе Сантьяги. Но он бы не стал грабить Кумара. Шас просто выкупил бы трон у красных шапок и отвез в цитадель. Нет, великие дома ни при чем. Это Нур. Несмотря на сложное отношение к карлику, Всеслава не смогла не оценить дерзость и холодный расчет лорда. Никто не поверит, что трон может оказаться под самым носом великих домов. Мы станем тратить колоссальные средства на сканирование планеты, а источник будет рядом, совсем рядом. Из среди красных шапок нет более префонного корония воина, чем я, скромный и героический великий фюрер Кувалфа. Кувалда посмотрел на Всеславу. Королева была полностью погружена в свои мысли. Фюрер почесал под банданой, набрал в легкие побольше воздуха и громко повторил. Из ряфи красных шапок нет более префанного короне воина, чем я. Скромный и героически великий фюрер Кувалфа. Предвыборный ролик закончился. Ну хорошо, словно отвечая своим мыслям, протянула Всеслава. Мы знаем, что трон был у челов, и едва не оказался у шасов. То есть в темном дворе. Но что толку? Мы все равно его потеряли. Нур способен укрыть источник от наблюдателей. А разве я не говорил? — удивился Кувалда. — Этот эфиот копыта фагадалфа отправит за грузовиком бойца на мотоцикле. Так что, Ваше Величество, Ваш героический и верно поффанный фюрер, Знает, Куфа Чела спрятали кресло на повтовке. Вот. О, -о, О! Честь и слава! надо сказать, что она сумела сдержаться и не показать Кувалде всю глубину своего удивления, проявленной дикарами сообразительностью. Кувалда, если мы найдем трон, ты сможешь рассчитывать на очень щедрую награду. А сейчас мне надо отдать несколько приказов. Тон не оставлял сомнений в том, что аудиенция закончена. Э, — Твое величество, я чего-то не понял. Почувствовал, что оказал короне выдающуюся услугу, кувалда стал несколько развязен. Повторяю, если твоя информация окажется столь ценной, как я думаю, ты получишь награду. Только не нафа мне мифалий или наличных, у меня выборы на носу, что ты хочешь. «Электорат противника прячется», — горестно сообщил фюрер. «Никак, понимаешь, не уфаётся его заманить за фазу и переагитировать за себя. Опять же Кумар мешается». «Не волнуйся, Кувалда. Твоя преданность Зеленому дому будет оценена по достоинству».